19. Тело Имрама горит в огне. Даже когда он открывает глаза, то все равно ощущает жжение Стали на своей шее. Ангелы Герхарда опоздали, сади забрали. Имрам все еще не чувствует ног, но скоро все исправится. Осталось немного потерпеть. Он не первый раз терпит подобное поражение, но хорошо, что Герхард вообще отправил им подмогу. Ведь в противном случае Имрам до сих пор бы валялся на поляне без головы и ног. Отталкивающая перспектива. Ангел смотрит на своих братьев. Их всего 24, вместе с ним 25. слишком мало. Идгар, один из ангелов прибывших на подмогу, пробрался дальше в лес и нашел следы пребывания множества демонов. По следам, которые он обнаружил, можно судить, что сади сейчас, если и жива, то находится в окружении нескольких сотен демонов. Имрам видел, что они были облачены в сталь, словно собрались на войну. Записка от Герхарда это только подтвердила. Он сообщил, что о потомке теперь знают не только трое. Как именно информация просочилась к демонам, Имрам не знает. Но он видел лица тех, с кем сражался. И это демоны из Дорт-норта. Когда ноги обретают должную силу, Имрам встает. и собирает братьев вокруг себя. Уже через пятнадцать минут они отправляются в сторону разлома по следам армии демонов. Четкого указания в записке Герхарда не было, только запоздалое предупреждение. Сейчас Имраму придется принимать решение самостоятельно. Но он сомневается, что впоследствии они будут одобрены господином. Тем временем ангелы возвращаются в город Герхарда, даже не заходя домой, собираются на краю территории для срочного объявления важной информации. А ангелы в недоумении сходятся к одному месту, где Герхард уже ожидает их. Это первое собрание на памяти каждого, они даже не догадываются о чем, сейчас узнают. Подходя к намеченному месту, братья тихо переговариваются между собой, и никто не знает ответа на главный вопрос «Что же случилось?». «Братья мои!» — начинает Герхард, и толпа смолкает, ловя каждое следующее слово господина. «Настало время покончить с лишениями. Долгое время я искал выход из нашего плачевного положения и нашел его совсем недавно». Герхард выдерживает паузу, а потом оглушает толпу новостью. «Я нашел потомка проклятого дитя». Первую секунду стоит тишина. А потом все начинают говорить, кто-то выкрикивает вопросы, кто-то позволяет озвучить себе неверие. Постепенно голоса стихают. Многие вовсе успокаиваются, смотря на своего господина и ожидая, что же он скажет дальше. Такого воодушевления и страха Пласа еще не испытывал. Я держал это в секрете, чтобы информация о потомке не стала доступной для демонов. Но они узнали. Потомок – это моя жена Сади, невольница, которую я выкупил у демона. Я отправил потомка к разлому, чтобы она открыла его и завладела оружием. И нашим, и демоническим. Синей ушли несколько наших братьев, но на них напали и похитили потомка. Демоны жаждут власти и достойны за это презрение. Демоны хотят отнять у нас возможность вернуться в сады. Демоны думают, что смогут истребить нас, но это не так. Мы должны вернуть потомка и забрать оружие. Братья мои, Настало время вернуться домой. Собирайтесь и отправляйтесь к разлому. По пути залетайте во все города и даже маленькие поселения, где главенствуют наши сестры и братья. Расскажите им правду о потомке и возьмите их с собой. Вместе мы победим! Перед жителями Пласа стоит цель завладеть оружием после того, как откроется разлом. По пути они должны собрать как можно больше своих братьев и сестер, чтобы вступить в войну, на которую Герхарду совершенно плевать. В другом месте, в самом сердце города Россе, Кристофер направляется к своему брату, Тот созывает свою семью в одном месте у подножия фонтана. Поднимаясь по ступеням, Кристофер останавливается и прикрывает глаза. Легкая боль пульсирующими волнами расходится по черным рисункам на теле демона. Открыв серебряные глаза, Кристофер понимает, что принцесса воспользовалась пером. Саади Попала в беду.